Глава девятая Понедельник, ну, в местных реалиях ОДР, конечно, день тяжелый. Эту истину я усвоил еще в прошлой жизни, но никогда раньше она не проявлялась так явно, как сегодня. По закону подлости первое же занятие началось для меня с детального опроса. Лаирнуам. Молодой парень, который преподавал у нас природоведение, почему-то сходу на меня взъелся, и почти половину Рейна не отставал, пока не убедился, что программу первых двух недель обучения по его предмету я усвоил полностью. Тот факт, что для меня это было первое природоведение в жизни, его, по-видимому, не волновал. Он хотел досконально знать размеры моих познаний, и я ответил на все его вопросы, за что учитель крайне неохотно выдавил из себя один балл. тем самым слегка улучшив мою карму. Второй подленкой за это утро оказалось то, что Лаир Васко, который вел в Одере и Черроре историю, неожиданно заболел, и вместо него к нам вне очереди явился Лаир Крыс со своим дурацким правописанием. Поскольку его сегодня никто не ждал, и, разумеется, не все заранее сделали домашку, то большая половина класса благополучно ухнула в минус, причем некоторые даже в глубокий, А надо мной этот костлевый гад нависал весь урок, прямо-таки ожидая, чуть ли не провоцируя, сделать в прописи хотя бы одну крохотную ошибку. Я его, разумеется, обломал, и повода содрать с меня еще один балл не предоставил. Более того, с удивлением обнаружил, что сегодня мои пальцы больше не немели и не ронялись тело. Движения стали гораздо более уверенными и точными, писать я стал намного быстрее, да и вообще координация резко улучшилась, что подтверждало благотворное влияние процедуры глубокого сна и доказывало, что Эмма, что бы она со мной ни делала, движется в правильном направлении. Догадка с координацией подтвердилась чуть позже, на уроке физкультуры, который я очень даже напрасно посчитал простой формальностью — Как оказалось, физической подготовке в школе Гонратае уделяли особое внимание. А занимался с нами отставной и на редкость горластый вояка Дил Дракон. Почти что дракон, которому я, конечно, был благодарен за усердие, но предпочел бы, чтобы хотя бы первое время он чуточку сбавил темп, дабы я не подох у него на глазах. Одно хорошо — длился его урок не Рейн-50, как обычно, а всего лишь Рейн-20 — чтобы у нас осталось время принять душ и переодеться перед обедом. Но даже так я порядком упарился, пока бегал и прыгал по залу. Более того, оказался в классе слабейшим по уровню подготовки. Ничегошеньки не умел в плане боевых искусств, замедлительность и быструю утомляемость, ожидаемо лишился половины сегодняшнего балла, и сумел сдать положенный норматив по подтягиваниям исключительно из врожденного упрямства». но и немножко благодаря Эмме, которая вовремя подбросила мне в кровь порцию адреналина. Перед уходом Лаир Дракон неожиданно отпустил в мою сторону язвительное замечание и сообщил, что мне следует больше уделять внимание физподготовке. Я, кстати, был полностью с ним согласен, поэтому, едва отдышавшись, нагло напросился к нему на факультатив, чему он изрядно удивился. Причем, похоже, искренне. Но затем все таки дал согласие на дополнительные два рейна занятий в неделю, хотя безвинно отобранную половину балла после этого так и не вернул. До столовой я, как следовало ожидать, добрался последним, и то лишь сторонеями Эммы, которая вбросила в мою кровь убойный коктейль из гормонов и нейромедиаторов, который должен был повысить мне тонус. Благодаря этому я смог не только не уснуть во время обеда, но еще и делом занялся. взявшись просматривать полученное от подруги досье. Как оказалось, из всех присутствующих в школе магией воздуха в той или иной степени владело 38 человек. Половину я отмел сразу. Ученики, у которых воздух шел второй ветвью, меня не интересовали, поскольку открыть ее они смогут лишь в старшей школе и, соответственно, сейчас пользоваться этой магией не могли. Среди оставшихся девятнадцати я однозначно убрал из списка всех учеников первого и второго курсов, поскольку в расписании для них левитация не значилась, а блокераторы магии функционировали в их браслетах постоянно, и самостоятельно отключить их ребята были просто не в состоянии. Осталось трое человек с четвертого курса и пять с выпускного, пятого, кто хотя бы в теории мог попытаться мне навредить. Босху и его приятелей среди них, как ни странно, не было, Магия воздуха ни у кого в доминирующей ветве не значилась. Так что они или подговорили кого-то, или же подкупили охрану. У меня, кстати, была мысль обратиться туда и попросить проверить, не фиксировалась ли прошлой ночью среди браслетов ненормальная активность. Если бы я не слышал вчерашнего разговора в кабинете директора, то, пожалуй, так бы и сделал. Но теперь это потеряло смысл. Раз уж Лен Марине готов покрывать малолетних придурков, то охрана тем более их не выдаст. Оставался еще вопрос блокираторов. По правилам школы все ученики за пределами специальных комнат и полигонов должны были ходить с заблокированным даром, но я уже убедился. Правила здесь соблюдаются далеко не всегда, тогда как для избранных их и вовсе не существовало. И раз уж снять блокировку с ученического браслета мог любой учитель, то наличие блокираторов, по большому счету не имело значения. Сами учителя точно не пошли бы кидаться камнями в моё окно ночью. Охрана тоже этим вряд ли грешила, да и зачем? Это слишком мелко, непрестижно и, прямо скажем, выглядит по-дурацки. Тем более, когда рядом есть подконтрольные им ученики. А значит, из числа подозреваемых можно смело исключить еще несколько имен. Наконец, в моем списке осталось всего три фамилии, которые я и передал Эмме. Один третикурсник и двое пятикурсников, но никого из них я не знал. Подними записи камер с видеонаблюдения возле корпусов третьего и пятого курсов. Проверь браслеты этих учеников. Я хочу знать, кто из них вчера использовал магию во внеурочное время и кто из преподавателей снимал с них блокировку. Провожу анализ данных на предмет возможности взлома центральной базы школы Гонратае. Ничуть не смутилась моим приказом подруга. Предварительные результаты будут через один рейн, 58 менов и 14 сценов. Отлично. Тогда я пошел на урок. Последней парой на сегодня числились основы магии с Леном Таро, которые я все выходные ждал с нетерпением, и не напрасно, поскольку этот человек был чуть ли не единственным преподом, кто смог меня приятно удивить. «Проходите, Лен, и садитесь!» — поприветствовал он класс, в котором явно наметилось разделение. В то время как мои однокурсники собрались в дальнем углу, я в гордом одиночестве остался стоять у двери, что меня, впрочем, вполне устраивало. «Сегодня я буду по очереди снимать с каждого из вас блокировку, и вы попробуете показать, чему научились за две недели занятий». Мальчишки возбужденно переглянулись. «Простите, Лэн, рискнул уточнить Идни. «Правильно ли я понял, сегодня мы попробуем призвать свою магию по-настоящему?» «Верно», — подтвердил его предположение учитель, вызвав среди учеников еще большее оживление. «У тех, у кого дар еще не раскрылся, сегодня может произойти спонтанная инициация. У тех же, кто уже инициирован, появится возможность впервые в жизни прикоснуться к доминирующей ветви своего дара. Вы готовы?» «Да!» — хором воскликнули дети, и их глаза заблестели неподдельным азартом. «Еще бы! Не инициированных среди них была половина, и каждый, конечно же, мечтал поскорее стать настоящим магом. «Тогда тренируйтесь!» «Через четверть Рейна я начну вызывать вас по одному. Адреа, ты освоил материал, который я дал тебе на прошлом занятии?» Я перехватил требовательный взгляд мага и кивнул. «Да, Лен, у тебя остались какие-нибудь вопросы?» «Целое море!» — усмехнулся я. «Но большинство из них носит сугубо практический характер, поэтому если вы позволите мне поучаствовать в сегодняшнем занятии наравне с остальными, полагаю, многие из них отпадут сами собой». Лентару неожиданно прищурился. «Сколько глав учебника ты прочитал за выходные?» «Внимательно, пять. По диагонали первые десять». «Неплохо», — удивился маг. «Хотя и несколько преждевременно. Что из прочитанного показалось тебе самым странным или непонятным?» Я на мгновение задумался. Разве что тот факт, что за годы существования магии никто не придумал более быстрого способа научиться контролировать свой дар, чем через долгие и утомительные упражнения на концентрацию. «Ха-ха!» — рассмеялся Лентаро. «Неужели ты думал, что научиться управлять магией проще, чем научиться ходить или держать самостоятельно ложку?» «Ну, нет, конечно. Самой малость смутился я. Просто хотелось бы поскорее увидеть результат, а то столько времени прошло, а у меня дар то не инициирован, то заблокирован. Скоро неделя, как я здесь, а настоящей магии так и не увидел». Лентаро неожиданно посерьезнел. «Еще увидишь!» Главное, чтобы ты при этом сам не убился, не покалечился и никого рядом не задел. Магия ведь не просто так дается. Слабый духом ни за что не научится управлять своим даром, поэтому природа бережет нас от самих себя и не открывает пути, которые мы не в силах одолеть. Вы, конечно, еще дети. Постоянно спешите, хотите всего и сразу. Я виновато развел руками. Вы правы. Вот поэтому мы вас и тормозим. И открываем дар по шажочку, чтобы вы успели привыкнуть к своим возможностям и побыстрее отучились делать глупости. Магов не так много, чтобы мы могли себе позволить ими разбрасываться, а хороших магов и вовсе единицы. Поэтому не спеши, мальчик. В свое время тебе все откроется, поэтому сегодня ты просто посидишь и понаблюдаешь, тогда как по-настоящему я займусь тобой. Чуточку позже. Эх, блин, а я так надеялся. Так. Отвернувшись от меня, Лентару отошел на середину комнаты и хлопнул в ладоши. «Альтбосха, подойди ко мне!» Мой малолетний враг молча поднялся и, бросив на меня еще один ненавидящий взгляд, подошел к преподавателю. «Протяните руку!» Ха. Только к крепышу преподаватель всегда обращался именно так, на «вы», как бы подчеркивая его высокий статус. Всем остальным такой привилегии не досталось. «Садитесь, закройте глаза и повторите упражнения, которые только что делали». Я со вздохом отошел в сторону и прислонился спиной к стене, внимательно наблюдая за действиями Босхо. Тот с виду никак не изменился, несмотря на то, что учитель только что отключил блокиратор магии. Не было ни спецэффектов, ни какой-то иллюминации, только браслет тихонько пискнул, и все. А вот Босхо, когда закрыл глаза, ощутимо напрягся. Впрочем, это не помешало ему поднять руки, сложить их ковшиком, а потом создать между ладонями небольшой, всего-то с грецкой орех, фаербол. «Ух ты! Огонь! Ничего себе!» — послышались возгласы со стороны замерших на матах учеников. Да, мне тоже понравилось. Огонь у гувника оказался, конечно, не таким сильным и яростным, как у брата, но потом я заметил, что Лентара ненавязчиво придерживает мальчишку за руку и подумал, что, возможно... На самом деле огонь может быть и сильнее, просто мудрый маг аккуратно страхует неопытного ученика, а то и искусственно меняет силу браслета, чтобы Айрт не сжег ни себя, ни его, ни нас. «Можете посмотреть», — разрешил он, когда огонек в руках крепыша окончательно оформился и перестал трепыхаться, как испуганный мотылек. «Потенциал хороший. Занимались вы тоже усердно, поэтому ваш огонь с первого раза вышел устойчивым и ровным. Такое редко встречается. Молодец». «Спасибо, Лен», — хрипло отозвался Айрт, и в этот момент его ладони дрогнули, а огонек снова затрепетал и едва не погас. «Концентрация», — напомнил учитель, когда по вискам Босхо покатилась первая капелька пота. Держать огонек ему явно было непросто, но он старался, терпел, и довольно быстро его огонь снова стал спокойным и ровным. «На экзамене вам придется на протяжении нескольких мэнов удерживать свою магию в заданных границах. При этом вас обязательно будут отвлекать, спрашивать, стараться перевести ваше внимание на другие вещи, и вы не должны этого позволить. Стабильный дар — залог вашего будущего, Лена. Если вам не удастся взять его под полный контроль, то каким бы сильным он ни был, вы будете обречены на принудительную блокировку». Я мысленно присвистнул. «А в учебниках про это, как и про многие другие вещи, нет ни единого слова». Пожалуй, мне стоит почаще наведываться в гости к Лену Таро и, возможно, напроситься на еще один факультатив». «Достаточно», — удовлетворенно заявил Лен Таро, и взмокший от напряжения Крепыш с облегчением выдохнул. «Для первого раза просто отлично. Можете вернуться на место, Лен Босхо». «Идни Сирс». Я проводил взглядом отошедшего в сторону Крепыша и с любопытством глянул на Идни, единственного парня в классе, который меня хотя бы не ненавидел. Насколько я помнил, дар у него еще не был инициированным, поэтому нервничал он намного больше Айрда. Ожиданий от этого теста у него тоже было много. И это так явно было написано на его лице, что Лентаро, усадив его на маты, позволил себе еще одну небольшую лекцию, в которой напомнил нам, что спешка в магическом искусстве неприемлема и что ради будущего результата стоит обуздывать свои желания и стараться не потакать сиюминутным эмоциям. Как ни странно, это подействовало, и Идни во время речи заметно успокоился. Затем его попросили повторить те же действия, что и Босхо. Несколько томительных минут ничего не происходило. Лентаро тоже никого не торопил, но когда я уже решил, что Идни не справится, учитель вдруг наклонился и громко сказал мальчишке над духом «Бу!». Идни аж подпрыгнул от неожиданности, всплеснул руками, побледнел, посерел и едва не завалился на бок — А потом до того перепугался, что едва не задал позорного стрекача. Видимо, нервы все-таки сдали, но при этом с его рук во все стороны брызнула чистая, свежая, воистину ледяная вода, которая широким веером оросила и маты, и мага, и напряженно застывших детей заодно, вызвав сперва озадаченные, а потом и радостные возгласы. Как я и говорил, для некоторых из вас будет возможна спонтанная инициация. с невозмутимым видом сообщил Лентаро, Таро, пока Идни приходил в себя. «Поздравляю, теперь ты можешь смело называть себя магом. Сразу после занятия сходи в лазарет и скажи Лену Нортону, что тебе нужно взять на повторное тестирование». Идни заторможенно утер лицо и недоверчиво воззрился на мокрую ладонь. «Все верно. Ты у нас водный маг», — ласково потрепал его по плечу учитель. «Хотя и несколько небрежный». но на сегодня с тебя достаточно, поэтому давай сюда браслет и ступай на место. Дикни, Оир. Дальше все повторилось по той же схеме, но это было уже не так интересно. Ребята по одному выходили, садились, честно пытались сосредоточиться. Инициированные почти все справились с заданием и наглядно подтвердили свой статус мага. Оир, Арн и Корс, прихлебалы Айрда, тоже продемонстрировали магию огня, как и было заявлено в их личном деле. Правда, результат они показали намного более скромный, чем Босха. А вот Раман, у которого доминирующей стихией была Земля, крупно оплошала и, несмотря на все старания, так и не смог ничего из себя выдавить. Среди неинициированных чуда как с Идни, больше ни у кого не случилось. Но Лентаро заметил, что обычно так и бывает. Как правило, дети больше не пугаются настолько сильно, как самые первые из них. Однако времени у них еще достаточно, и уже к концу месяца каждый из нас — так или иначе, научиться призывать свой дар. Меня он, к сожалению, так и не вызвал, предпочтя посвятить оставшуюся часть урока новой лекции, а потом дал для самостоятельного изучения сразу два комплекса упражнений и пообещал, что теперь на каждом занятии будет проверять у нас практические навыки. «Не расстраивайся, Гурту!» — сказал он мне напоследок уже после того, как отказал в проведении факультатива, на котором я очень настаивал. «Факультатив по моему предмету тебе может понадобиться позже, но до тех пор, пока я не увижу твой дар в действии, никто не сможет сказать, нужен он тебе или нет. А случится это не раньше, чем через две недели, которые, я надеюсь, ты проведёшь в тренировках, чтобы не получилось потом как у Рам на сегодня». Эх, и тут облом. Впрочем, две недели — это не два года, так что будет и на моей улице праздник. Ну а пока пойду-ка я, пожалуй, в библиотеку. Надо ли лимит доверия зарабатывать, и заодно проверить, не ведет ли оттуда потайная лестница в мой драгоценный, но, к сожалению, пока недоступный, подвал. «Расчет завершен», — сообщила Эмма, когда я добрался до места. «Вероятность успешного взлома центральной базы данных школы Гонратая составляет 89,6%. Я мысленно потер руки». Восемьдесят девять и это отличный результат. Взламывай. Программа взлома активирована. Предварительное время окончания работы составляет шесть рейнов, восемнадцать менов и сорок восемь сэнов. Я только отмахнулся. Когда закончишь, доложи. Хорошо, сделаю. Пообещала подруга и надолго умолкла. Я же тем временем прогулялся по коридору, заглянул к старику Орину в подсобку, поболтал о том осём. заодно прошерстил большую часть помещений вторым зрением и действительно обнаружил расположенную за неприметной с виду панелью, ведущую в подвал узкую лестницу, которая в перспективе была способна сильно упростить мне жизнь. «Что говоришь?» — удивленно вскинул седые брови библиотекарь, когда я свернул разговор на интересующую меня тему. «Ну, конечно, бумажные книги хранятся в подвале. У меня там специальный отсек оборудован, чтобы ни одна книжечка зря не пропала». «А можно мне на них посмотреть?» — затаив дыхание, попросил я. «Ну, пожалуйста, хоть одним глазком. Я бумажных книг в жизни не видел». «Ну да, в новой жизни точно не видел». Старик посмотрел, посмотрел, посопел для виду. Но он, похоже, был фанатом бумаги, поэтому после недолгих уговоров все-таки сдался и махнул рукой. «А пойдем. Сейчас предметы старины мало кто ценит, а к старым книгам...» «Ну, тем, что не совсем раритет, конечно, а просто когда-то чему-то учили или рассказывали разные истории, относятся свысока. Мол, новые технологии, новые технологии... А на чем эти самые технологии построены-то? Да вот на этих же самых книгах!» — воскликнул он с кряхтением, выбираясь из подсобки. «А знания откуда взялись? Из книг, само собой. Но вы, молодые, не помните, не цените». «Я ценю», — поспешил заверить я, следуя за стариком по пятам. «А вот ты, моя дорогая деревянная панелька. Ну-ка, ну-ка, как ты там открываешься? Ха, простая задвижка и все. Ни тебе кодового замка, ни секретного шифра. Эх, пропала моя мечта о шпионском будущем. Хотя это я так, от нервов. Лишний геморрой мне ни к чему. И если до капсулы будет добраться так просто, я только за». За простой деревянной панелью, которую дедок откинул в сторону, как дверцу самого обычного шкафа, действительно оказалась самая обычная металлическая лестница, спиралью, уходящая вниз. Ступеньки тоже были металлическими. Узкими и неудобными даже для меня. А уж как по ним старик туда-сюда ползал, вообще непонятно. Он, правда, делал это уверенно и явно привычно. Ни разу не оступился, не споткнулся. А когда мы спустились, поковылял к еще одной двери — Только на этот раз мощный, стальной, снабженный электронным замком и даже системой распознавания лиц. Дедок, наклонившись к нему поближе, даже головой повертел, чтобы его уж точно опознали правильно. И тихонько посетовал, что стар уже стал. Система иногда сбоит, и временами даже его пускать внутрь отказывается, пока он не введет дополнительный пароль. Меня, правда, его трудности волновали меньше всего. Пока он колдовал возле двери, я напряженно всматривался в окружающий меня полумрак, ища в нем следы гораздо более интересные для меня двери. Если я правильно понимаю, где-то на противоположной стене должен находиться второй замок и вход в то самое помещение, которым я грезил уже несколько дней. Там, за стеной, я уже видел зеленоватый ореол вокруг интересующей меня капсулы. Вот только на пути к ней не виднелось знакомого облачка. Ни замка, ни другого маготехнического устройства, хотя его не могло не быть. Ну просто не могло, иначе какой был смысл устраивать такое здоровое помещение под библиотекой? Зуб даю. Когда-то там наверняка был самый обычный книжный склад. Быть может, даже со стеллажами под книги. А когда бумажных носителей не стало, его переоборудовали под обучающую комнату, чтобы помещение зря не простаивало. Блин. Наконец, я рискнул отойти от детка и едва подавил облегченный вздох. Все-таки есть замок, и очертания двери я тоже увидел. Так и знал, что та комната проходная. Вон там, чуть в стороне, висит простая черная коробочка и ничем не отличается от такой же черной стены. Похоже, я не заметил ее раньше просто потому, что она была неактивной. Не в том смысле, что можно было просто взять и войти внутрь, Полагаю, замок когда-то все таки закрыли, а потом он сломался, вот я и не заметил вокруг него магонорического поля. «Заходи», — пробормотал тем временем старик, наконец-то справившись со своим замком. «Внутрь не пущу, невелено без специального оборудования, но с порога смотреть никто не запрещал, так что шагай сюда, вставай у двери и не вздумай никуда соваться, иначе директору пожалуюсь». Я заверил его, что никуда соваться не собираюсь, и все еще, находясь в эйфории от недавней находки, следом за дедом зашел в хранилище. Смотреть там, конечно, было особо не на что. Но, подумаешь, стеклянные боксы, в которых стояли стеллажи со старыми книгами. Но я добросовестно охал, ахал... с энтузиазмом расспрашивал деда что и как, и пока тот млел от удовольствия, открывая мне страшные секреты старины, я терпеливо ждал, пока Эмма закончит предварительный сбор данных и ответит на самый важный для меня вопрос. «Анализ данных закончен», — спустя несколько минут сообщила она. «Что с замком? Открыть сможешь?» «Смогу», — чуть не заставила меня подпрыгнуть от радости подруга. «Поломка несложная, починить можно». но, вероятно, дверь будет открываться со скрипом. Наверху этого никто не услышит, — отмахнулся я. Дед старый, порядком глуховат, а механизм можно и смазать, все равно к завхозу идти. Думаю, после входной двери на эту тоже что-нибудь останется. Вот же, блин! — Ты чего? — с удивлением прервал свой рассказ Лаир Орин, когда я с досадой хлопнул себя полбу. Да смазку для петель у Лаира Думина взять сегодня забыл, обещал ведь, а оно вон как... совсем из головы вылетело. — Так сходи и возьми, — добродушно усмехнулся дедок, возвращаясь ко входу в хранилище. — Я тебе все уже показал. Больше тут делать нечего. Само собой, злобный завхоз не захотел мне давать никакую смазку, несмотря даже на записку, которую я ему принес. Окно он мне тоже припомнил. Сказал, что стекло поменяют не раньше следующей недели, потому что стекла у него на складе нет, а накладную на покупку нового директор еще подписать должен. С меня семь потов сошло, пока я уговорил его выдать мне обещанную банку смазки для дверных петель и прочих механизмов. Ужом извертелся, весь измаялся, пока этот мудак наконец не смилостивился и под расписку выдал то, что я у него просил. Но не гад, а? У него ж не в долг просят. Не золото-бриллианты, а обычную вонючую масляно бадяжную смесь, которая на рынке в том же Нарке наверняка стоит полкопейки за кило. Количество потенциально полезных элементов в составе субъекта составляет около 20%. Осторожно намекнула Эмма, когда стало ясно, что я снова злюсь, причем так, что уже готов рассмотреть вопрос о поглощении. Тьфу, и пользы с мудака никакой. 90 с лишним кило дерьма и только 20 с небольшим процентов возможной пользы. С босхо и то бы больше вышло. Кстати, насчет поглощения надо будет подумать. Мне же не только живые подходят. Если надо, то я и неодушевленные предметы могу расщеплять. Плохо другое. Пока среди всего, что меня окружало, процент полезных веществ был удручающе мал. Стены, полы, потолки, старые ведра и тряпки. Что с них можно было взять? А разрушать приборы, внутри которых Эмма рассмотрела гораздо более лакомую начинку, я не мог. Мне за испорченный браслет за завхоз потом голову открутит. А за разобранные на винтики проектор в классе, наверное, вообще четвертует. Если, конечно, докажет, что испортил его именно я. Хотя в этой школе и доказывать ничего не понадобится. Ткнут пальцем, назначат виноватым, и хорош. За несколько проведенных здесь дней я уже успел усвоить, что прав у обычных учеников попросту нет. А школьные правила преподаватели лен Директор трактуют как им удобно, и никого это не колышет. К тому же кормили тут не ахти, ремонтом давно не озабочивались, новые одежды для учеников, похоже, года три не закупали. баррасха ну почему же ты не потрудился найти для своего сына учебное заведение получше?» Но, как и в прошлый раз, вопрос остался без ответа, поэтому мне ничего не оставалось, как учиться дальше и медленно, шаг за шагом двигаться к намеченной цели, надеясь, что она того стоит, и я об этом не пожалею.